Мальчик с пальчик. Давным-давно в одной стране, на окраине густого леса жил был дровосек с семьей, с женой и семью сыновьями. Шесть его мальчишек были обычными, а седьмой кроха. Звали его Мальчик с пальчик. Дровосек себе зарабатывал на жизнь тем, что рубил в лесу дрова и продавал их за гроши Жена день-деньской хлопотала по дому, стирала, готовила похлебку, штопала рубахи и носки, поддерживала в очаге огонь А мальчишки день и ночь играли у порога родительского дома Ничего, подрастут, будет тебе подмога Ай, скорее бы нищета вот-вот схватит нас за горло а ты мальчик с пальчик не путайся у нас под ногами придавим ненароком будешь тогда знать поэтому как вы можете догадаться мальчик с пальчик бродил по округе один он залезал во все кусты гнезда норы знал наперечет камне валуны обследовал корни деревьев одним словом развлекал себя как мог Однажды над домом дровосека пролетала матушка-гусыня. Она спешила в гости к своей тетушке-фее, сильно устала. А тут шестеро шалунов сыновей дровосека начали бросать в нее камни. Забьем гусыню! Мать ее в супе сварит! Возила! Левее бросай! Левее бросай! Один из камней все же угодил матушке гусыни по крылу. Она кувыркнулась в воздухе и упала недалеко от дома. Братцы, ищите гусыню! Ищите гусыню! Она не могла далеко уйти! Ну, увы, битый час они шарили в кустах, а гусыню так и не нашли. Поздно вечером Когда семья дровосека уселась у горящего очага, мальчик с пальчик тихо вышел из дома. Он знал наверняка, где спряталась подбитая птица. Ведь, вы не забыли, он знал о кругу, как свои двадцать крохотных пальчиков. Матушка-гусыня притаилась в жасминовом кусте, Цвет перьев гусыни и цвет жасминовых цветов был один и тот же, белоснежный Может быть, поэтому ее и не нашли братья мальчика с пальчика Голубушка гусыня, не надо ли тебе чего? Я тебя не выдам, не бойся Га-га-га-га, принеси мне лист подорожника Я его положу на рану, к утру она затянется И я улечу Мальчик спальчик исполнил просьбу гусыни, сорвал самый крепкий, сочный, целебный лист подорожника и даже послюнявил его перед тем, как приложить к больному крылу матушке гусыни. Га-га-га-га, благодарю. У тебя доброе сердце. Что ты хочешь в награду? Разве ты можешь мне помочь? Я хочу стать таким же, как мои братья А еще летать под облаками, как ты, матушка-гусыня Слава Богу, что ты не попросил у меня мешок золота или сундук алмазов Твою просьбу я исполню с превеликим удовольствием Слушай В глубине вашего леса живет в пещере людоед У него есть семимильные сапоги Как только ты влезешь в них, то сразу же станешь обычного роста А начнешь в них шагать, так полетишь под облаками, как я, даже быстрее Спасибо, голубушка Гусыня Я желаю тебе к утру выздороветь и незаметно улететь. Не обижайся, пожалуйста, на моих братьев. Наше семейство живет очень бедно, поэтому они такие злые. Мальчик-спальчик поцеловал матушку-гусыню в кончик клюва и побежал в отчий дом. утро гусыня выбралась из жасминового куста и улетела, так что ее никто не заметил. А в полдень... К дому дровосека подошел господин в красном камзоле. Ай, дровосек, мне нужно 6 вязанок дров. Не сомневайтесь, любезный, завтра утром я их вам доставлю. М -м -м, завтра утром будет поздно. Пусть сегодня же вечером их в мой дом притащат твои шестеро... Мальчишек Я расплачусь с ними И с первой звездой Они будут дома Делать нечего Покупатель всегда прав Дровосек и господин ударили по рукам Затем господин поспешил В сторону леса А там За первой же сосной Переобулся в Странные сапоги Загнутыми вверх носами И как пушинка унесся вдаль Надо сказать, что мальчик с пальчик Все время следил за странным господином И когда увидел, что тот исчез Тут же смекнул это же есть Тот самый людоед с семимильными сапогами А шесть вязанок дров — Ему не нужны. Он хочет съесть моих братьев. Целый день мальчик с пальчик шнырял вокруг дома и занимался довольно необычным занятием. Он набивал свои карманы камешками, да не всеми подряд, а выискивал только белые. Когда день склонился к вечеру, Дровосек позвал своих шестерых сыновей Положил им на спины повязанки дров И велел за каждую взять с господина в красном камзоле По серебряной монете Идите же по тропинке Мимо липы с дуплом И через час будете на месте Батюшка, я тоже пойду с братьями Должен же кто-то насвистывать им песни дорогой Чтобы их не одолела скука Ладно, иди Но с первой звездой, чтобы все были дома. Иначе я задам вам трепку, вы меня знаете. Дети пошли по тропинке мимо липы с дуплом. Шесть братьев, покряхтовая, тащили дрова, а мальчик с пальчик замыкал шествие и всю дорогу насвистывал забавные мелодии. Через час, когда хлынул проливной дождь, братья добрались до пещеры ледоед. Там уже горел очаг В огромном котле бурлила вода А людоед, вернувшись с прогулки по огороду, резал салат И петрушку он предвкушал знатный ужин Его мокрые семимильные сапоги стояли у решетки очага Потому что вымокли до каблуков Привет, господин! А вот и мы. Гоните шесть серебряных монет, и мы пойдем обратно. Ну уж нет, обратно вам идти не придется. Я съем вас с салатом и петрушкой. надо да, да потому что обожаю маленьких мальчиков. Братья затряслись от страха И не могли поэтому ступить ни шагу Тут из-за их спин вышел мальчик с пальчик Господин людоед, не спешите есть моих братьев Лучше разрешите им полакомиться в вашем саду черешни Представляете, когда вы их сварите в вашем котле У вас получится небывалое блюдо, мальчики В черешневом соку хм. хм Хм А ведь это мысль а, Ну идите, идите в сад скорее А ты, малявка Пожуй в сласть мой чеснок Я тобой тоже закушу напоследок Ты у меня будешь десертом В чесночном соусе Мальчики шмыгнули за порог И тут мальчик с пальчиком Сказал своим братьям «Бегите скорее домой Темнота вам не помеха Всю дорогу до пещеры Я бросал на тропинку Белые камушки По ним вы легко определите Нужное направление А ты, мальчик с пальчик Отец и матушка нам не простят Если тебя сожрет людоед За меня не беспокойтесь Я вернусь домой За минуту до вашего прихода <сваст. <сваст> <сваст> Ага Время не ждало И шестеро мальчишек побежали в темноте По белым камушкам находчивого братца. А он сам вернулся в пещеру к людоеду. Ну, вот и славно! Ах, десерт уже на месте! А где основной ужин в черешнем соку? Сейчас будет Послушайте А что за обувка такая чудная стоит? А, можно я ее примерю? А? Да ты в них утонешь Ну, если тебе охота Влезай в сапоги побыстрее Я сегодня Добрый а? Мальчика с пальчика Не надо было долго упрашивать Он шмыгнул Белкой в сапоги И... О чудо! Стал обычным мальчишкой а! Ты меня обманул! Я не думал, что ты вырастешь на глазах! А вы обманули моих родителей! Захотели поужинать с моими братцами не бывать этому... Мальчик с пальчик начал, как шмель, носиться по пещере, опрокидывая то котел с кипятком, то подсвечники с горящими свечами, кастрюли, лавки и всякую другую домашнюю утварь мебель. Людонет начал бегать за обманщиком, но ничего, кроме шишек на лбу и ссадин на руках и ногах не получил. Мальчик с пальчик, в конце концов, вылетел из пещеры и за минуту до прихода своих братьев явился домой. Для этого ему понадобилось сделать всего полшага. Когда вся семья Дровосека собралась, дети рассказали о том, что с ними приключилось. Мать чуть было не упала в обморок, а отец озадаченно спросил, — А! Не явится ли людоед к нам снова? Вряд ли Я в самый последний момент Разлил при входе в пещеру бочку с медом И людоед будет барахтаться В этом липком озере целый год Тот-то семья Дровосека развеселил Тут бы и сказку закончить. Но напоследок надо сказать. Однажды мальчик с пальчик встретил пролетавшую под облаками матушку Гусыню, несказанно обрадовался, обнял ее за белоснежную шею и поцеловал в кончик красного клюва. А она подарила ему перо из своего крыла. Им-то этим самым пером я и пишу эту сказку.